Тогда прекрасная Китерия, не говоря ни слова, оробевшая, печальная и встревоженная, подошла к тому месту, где лежал Басилио с уже закатившимися глазами. Его дыхание было короткое, прерывистое. Он шептал сквозь зубы имя Китерии и, по всей видимости, готовился умереть как язычник, а не как христианин. Наконец Китерия, подойдя к нему, стала подле него на колени и не словами, а только знаком попросила у него его руку. Василий открыл глаза, взглянул на нее пристально и сказал, «О, Китерия, ты, выказывающая мне сострадание в то время, когда сострадание твое является лишь ножом, окончательно отнимающим у меня жизнь, так как я не имею сил перенести счастье, которое ты мне даруешь, сделав меня своим избранником, и нет у меня возможности облегчить страдания так быстро, покрывающие глаза мои страшным мраком смерти. Об одном лишь умоляю тебя, о роковая звезда моя, чтобы ты взяла мою руку И отдала мне свою низ снисхождение, и не для того, чтобы снова обмануть меня, а объявила бы и сказала, что, не насилуя своей воли ты отдаешь и доверяешь мне руку свою, как законному своему супругу, потому что было бы нехорошо, если бы в такую минуту, как эта, ты обманула меня или лицемерилась тем, кто всегда относился к тебе с полной правдивостью. Говоря эти слова, он несколько раз впадал в глубокий обморок, так что присутствующие при каждом его обмороке думали, что он испускает дух. Китерия с виду, вся скромность и стыдливость, взяв за правую руку, Василию, сказала, «Никакое насилие не было бы в состоянии склонить мою волю, и потому с самой полной свободой, которой я...» Располагаю, даю тебе мою руку, как законная твоя супруга, и принимаю твою, если ты дашь ее мне по свободной воле, сознанием не и не расстроенным несчастьем, в которое не звергнул тебя твой опрометчивый поступок. Да, даю тебе руку, ответил Василию сознанием не и не расстроенным, а в полном уме и ясном рассудке, каким наделило меня небо. И таким образом отдаю и вручаю тебе себя в качестве твоего супруга. — А я отдаю себя тебе в качестве супруги, — ответила Китерия. — Все равно, проживешь ли ты долгие годы, или же отнесут тебя сейчас из моих объятий в могилу. «Для такого тяжело тяжелораненого», — сказал тогда Санчо Панса, — «этот молодой парень что-то уж слишком много говорит. Пора бы ему бросить свои любовные истории и позаботиться о своей душе, которая, как мне кажется, засела у него скорее на языке, чем собирается покинуть его тело». Как только Василию и Китерию соединили свои руки, мягкосердечный священник со слезами на глазах Благословил их брак, прося небо упокоить душу отходящего в лучшую жизнь новобрачного. Но этот последний лишь только получил благословение, быстро вскочил на ноги и с необычайной ловкостью вытащил шпагу из своего тела, служившего ей ножнами. Все присутствовавшие были поражены, а некоторые из них более простодушные, чем... Проницательные кричали громко «Чудо! Чудо!» Но Василио возразил «Не чудо! Не чудо! А хитрость! Хитрость!» Священник, пораженный и вне себя, подбежал, чтобы обеими руками ощупать рану Василию, и увидел, что шпага не прошла через тело и ребра его, а через выдолбленную железную трубку, наполненную кровью, и очень искусно приставленную к его груди, причем кровь была так приготовлена, как потом узнали, чтобы она не свертывалась. Словом, священник, Камачо и все присутствующие увидели, что они обмануты и одурачены. Молодая же не выказала ни малейшего признака неудовольствия. Напротив, услышав что этот брак, совершенный путем обмана, не может считаться действительным, она сказала, что подтверждает его вновь, из чего все заключили, что комедия была разыграна с согласия и ведома обоих. Это привело в такую ярость Камача и его друзей, что они решили тотчас же отомстить Василию и, обнажив мечи, бросились на него» но и в защиту его обнажилось почти столько же других мечей. В то время как Дон Кихот верхом на Росинанте с поднятым копьем и хорошо прикрыв себя щитом оказался впереди всех, заставив дать себе дорогу, Санчо ему такого рода дела никогда не нравились и не доставляли удовольствия искал убежище среди великанов горшков» с которых он снял столь приятную пену, считая это место как бы священным, перед которым все должны чувствовать уважение. Дон Кихот кричал громким голосом, «Остановитесь, сеньоры, остановитесь! Так как несправедливо мстить за обиды, которые любовь наносит нам! Не забывайте, что любовь и война — это одно и то же, и подобно тому, как на войне принято и дозволено» прибегать к военным хитростям и уловкам, чтобы победить врага так и в любовных стычках и соперничествах, допускаются хитрости обман, которым прибегают, чтобы достигнуть желаемой цели, лишь бы только это не делалось во вред и к бесчестию предмета любви. Китерия принадлежала Басилио, а Басилио Китерии по-справедливому и благосклонному определению небес. Камачу богат и может купить себе свое удовольствие, когда, где и как пожелает. У Василия же одна только эта овечка, и никто, как бы он ни был могущественен, не отнимет ее у него, потому что тех, кого соединил Бог, человек не должен разъединять. Кто же попытается это сделать, «Тому пришлось бы пройти сначала через острие этого копья!» Вместе с тем он размахивал им так ловко и с такой отвагой, что возбудил страх во всех, кто не знал его. Пренебрежение Китерии так сильно запечатлелось в воображении Камачо, что он тотчас же изгнал ее образ из своего ума, и потому легко уступил увещеванием священника, который был человек благоразумный и с добрыми намерениями, и ему удалось успокоить и умиротворить Камачу и его сторонников. В доказательство этого они вложили свои мечи в ножны, порицая скорее Китерию за ее легкомыслие, чем Басилию за его обман». И Камачо заявил, что если Кетерия любит Василию, будучи девушкой, она продолжала бы его любить, будучи замужней женщиной, и он должен благодарить небо скорее за то, что оно отняло ее у него, чем за то, что оно дало ее ему. Так как и и его сторонники примирились и утешились, сторонники Василию тоже успокоились. А богатый Камачио, чтобы показать, что он не питает злобы за сыгранную с ним шутку и ни во что ее не ставит, пожелал, чтобы празднества шли своим чередом. Точно он и в самом деле обвенчан. Но Василио, его жена и сторонники их отказались присутствовать на этих празднествах и отправились в деревню Василио, так как и бедные, если они добродетельны и умны, найдут людей, уважающих их, защищающих и следующих за ними, как и у богатых есть такие, которые льстят и составляют их свиту. Они увели с собой Дон Кихота, считая его за человека достойного и мужественного. У одного лишь Санчо душа омрачилась горем. Когда он увидел, что ему нельзя присутствовать, при блестящем пире и празднествах Камача, которые длились до глубокой ночи. Унылый и печальный, следовал он за своим господином, ехавшим с компанией Василию, и таким образом оставил позади себя египетские котлы, хотя и уносил их с собой в душе, так как пена с них, бывшая у него в котелке, но которую он уже почти всю съел и истребил, Напоминала ему о великолепии и обилии тех благ, которые он утратил. Итак, задумчивый и огорченный, хотя и не чувствуя голода, не слезая со своего серого, ехал он по следам Росинанды.